Из всех больниц ему отвечали, что милиционер Свистулькин к ним на излечение не поступал. Тогда он принялся звонить во все другие отделения милиции города с просьбой помочь ему отыскать Свистулькина. Все отделения милиции горячо откликнулись на этот призыв, и скоро целые сотни милиционеров рыскало по всему городу, стараясь отыскать Свистулькина. Милиционер Караулькин через каждые полчаса наведывался к нему домой. Весь остаток дня и всю ночь он звонил в больнице и надоел всем докторам хуже горькой редьки. Несмотря на непрерывные поиски, милиционер Свистулькин нигде обнаружен не был, и на утро во всех газетах было напечатано сообщение об этом новом таинственном исчезновении. Если бы милиционер Свистулькин, проснувшись утром, почитал газеты, то сам был бы несказанно удивлен тем шумом, который поднялся вокруг его имени. Однако Свистулькин никакие газет в этот день не читал, а, следовательно, не мог знать, что в них печаталось. Проснувшись на следующий день, он взглянул на часы и увидел, что стрелка показывала 11 часов. Вспомнив, что часы показывали 10, когда он лег в постель, Свистулькин решил, что проспал всего лишь час, а не все 25 Таким образом он даже не заметил, что уже наступил другой день. Голова у него все еще побаливала, и вдобавок ему зверски хотелось есть, что, конечно, было неудивительно, поскольку он целые сутки проспал и за это время совсем ничего не ел. Отправившись на кухню, которая имела точно такое же устройство, как и в его квартире, милиционер Свистулькин подошел к небольшой дверце в стене и начал нажимать имевшиеся по бокам кнопки, возле которых были сделаны надписи «Суп», «Каша», «Кисель», «Компот», «Хлеб», «Пироги», «Вермишель», «Чай», «Кофе» и разные другие. Открыв после этого дверцу, за которой не обнаружилось ничего, кроме четырехугольного отверстия, милиционер Свистулькин сел на стул и стал ждать. Минута через две или три сквозь имевшуюся внизу дыру поднялась небольшая кабина так называемого кухонного лифта. Эта кабина была выкрашена белой эмалевой краской и своим внешним видом напоминала холодильник. Открыв дверцы кабины, Свистулькин принялся вынимать из нее тарелки с супом, кашей, киселем, сковородку с пудингом, кофейник, сахарницу, тарелку с пирогами и нарезанным хлебом и прочее. Поставив все это перед собой на столе, он принялся с аппетитом завтракать. Подобные кухонные лифты имелись во многих домах солнечного города. Они доставляли завтраки, обеды и ужины прямо в квартиры жильцов, из имевшихся внизу столовых. Нужно сказать, однако, что жители солнечного города редко пользовались возможностью принимать пищу дома, так как они больше любили питаться в столовых, где было значительно веселей. Там еду подавали обыкновенные малыши и малышки, с которыми можно было поговорить, пошутить, посмеяться. Здесь же еда подавалась при помощи лифта, с которым шутить, как известно, не станешь. Все же в случае надобности каждый мог пообедать дома, хотя и без таких приятностей и удобств, как в столовой. Основательно подзакусив, милиционер Свистулькин снова забрался в постель и решил поспать еще чуточку. Он ведь считал, что до обеда проспал всего час, а это совсем немного. Как бы там ни было, но он снова заснул, и, возможно, проспал бы до следующего утра, если бы в полночь его не разбудили вернувшиеся хозяева квартиры. В этой квартире, как выяснилось впоследствии, жили два друга — Шутила и Коржик. Шутила прославился тем, что очень любил шутить. Самая любимая его шутка заключалась в том, что он чуть ли не после каждого слова прибавлял «Не будь я шутила, честное слово». Что касается Коржика, то он ничем не прославился. Они оба работали шоферами на конфетной фабрике, развозили конфеты по магазинам и очень между собой дружили. В тот день, когда милиционер Свистулькин по ошибке попал в их квартиру, Шутила и Коржик не ночевали дома так как после работы поехали к своему приятелю Клюшкину на новоселье, празднование которого затянулось на всю ночь. Утром они поехали прямо на свою конфетную фабрику,